и машина, и еще многое другое. Было с чего гордиться своей предприимчивостью и деловитостью. Он уже без зависти встречался со знакомыми сослуживцами, более успешно продвинувшимися по служебной лестнице, без прежней робости держался в министерских кабинетах различных ведомствах, спокойно, а порой снисходительно выслушивал нотации того или иного начальствующего лица, Думал при этом, а сколько ты стоишь, дорогой? Сколько карбованцев у тебя за душой? Но все радости к р у п е н и н а кончались у порога его квартиры. Зинаида Михайловна к р у п е н и н а его вторая половина, была сотворена из совсем другого теста. о к а з а л о с ь она, как в итоге скажет Василий Семенович, ч б е з к р ы л о й у Такая неспособная понять моих устремлений. Не один год прожили вместе Крупенины. Интересы и вкусы, взгляды на жизнь должны были совпадать, быть общими. Но супруги совершенно по-разному смотрели на то, как нужно жить и к чему стремиться человеку. Познакомились они около трех десятилетий назад, работая на стройке химического завода. Стройка была молодежная, условия сложились нелегкие, но жили строители шумно, не унывая, трудились, влюблялись, женились. Веселому разбитному прорабу понравилась скромная, рыбковатая ФЗУшница. а Она же втайне давно уже была без ума от него. Через месяца три или четыре всем поселкам сыграли свадьбу. Первые годы жили и скромно, и дружно, Им хватало заработка на все необходимое — одеться, обставить недавно выделенную квартиру, сына растить. Потом Крупенин стал продвигаться по службе и, естественно, стал расти достаток в семье. Но молодую женщину насторожило то, что достаток этот стал расти слишком стремительно. С малых лет еще от матери, бережливой Костромской колхозницы, она усвоила простое жизненное правило — Жить надо по карману, честно и чисто, чтобы было можно спокойно спать, открыто и прямо смотреть людям в глаза. Когда Крупенин принес первые три сотни сверх зарплаты, жена обеспокоенно и настойчиво допрашивала его откуда. Он объяснил, что премия. Во второй раз сослался на вознаграждение за внесенное им рационализаторское предложение. Потом была получена новая квартира, приобретена дорогая мебель, хозяин обзавелся собственной Волгой, и чем богаче становилась семья, тем меньше доставляла это радости Зинаиде Крупениной. Не в радость были вещи, что шли в дом, подарки, приносимые мужем, не доставляли радости и нередкие поездки в гости к его друзьям, в московские рестораны, на юбилей различных московских знаменитостей, Крупенина чувствовала себя в этой среде чужой и посторонней. Да и сам Крупенин, она видела это, лишь х о р о х о в и л с я и был тут, как петух в гусиной стае. Приглашался-то он сюда как человек нужный, могущий оказать услугу. Крупнейший с т р о й т р е с т не шутка. Сам Крупенин, однако, видел в этих приглашениях нечто другое — признание его значительности, весомости, личного авторитета. Зинаида Крупенина в сущности опровергала широко бытующее мнение, что именно жены, прежде всего они, толкают мужей на различные темные стежки, заставляют их пускаться во все тяжкие, чтобы обеспечить повышенное благополучие в семье. Чтобы избежать бурных нервных сцен, Крупенин более не приносил в дом ни лишних денег, ни ценных вещей. Для них он нашел другое место. Но ограничивать себя в житейских удобствах он вовсе не собирался. И поэтому давно уже искал возможность соорудить себе хорошую дачу. Не раз заговаривал об этом с женой. Помнишь, в Валентиновке мы видели такие уютные коттеджи? Ну, просто прелесть. Надо бы нам соорудить нечто подобное. Да что тебе дали с эти... Валентиновские дачи. Ну, построили их, может, академики, лауреаты там или артисты знаменитые. Нам-то что до этого? Да узнавал я, узнавал. Никакие н е лауреаты, н е академики. Просто люди жить умеют.